«Он парализован», — настаивал старик, — «вы не понимаете, что говорите, он даже не в состоянии разговаривать». «Он один из Сулливанов. Я боюсь подумать только, она находится напротив его палаты. Это слишком опасное соседство, Исми. Если он узнает об этом...» «Вы заблуждаетесь», — проворчал Исми, — «я же вам сказал, что он не может даже пошевелиться и никогда не сможет ходить. Я это точно знаю. Вспомните, что случилось со мной. Я до сих пор волочу ногу, а Максу раз в двадцать хуже, чем было мне». Мисс Лолли открыла сумочку и достала оттуда тяжелый нож. «Нет ничего такого, чего бы он не смог проделать ножом», — заявила она, показывая оружие ИСМИ. «Я сохранила один из его ножей. Он способен метнуть свой нож, даже если и не сможет ходить. С таким оружием он способен на всё. «Своими словами, вы режете меня на части, вы воображаете без всяких на то оснований, Бог знает что». «У него нет там никакого оружия и даже ножа, ничего. Как он сможет добраться до нее, если не шевелится?» «Я отправляюсь в госпиталь», — перебила его мисс Лолли. «Я не могу оставаться спокойно. Если бы я вас не встретила, то давно уже была бы там». Исми встал. «Что вы собираетесь делать? Вы хотите сказать им, кто он такой что он делал раньше? Не делайте этого. Мой долг — предупредить их. Я буду доверять Максу, когда он будет в могиле». И смесхватил ее за руку. «Не сообщайте им ничего», — умолял он. «Они не станут ухаживать за ним, если узнают правду. Сейчас они написали его имя на дощечке на двери, и у него есть личная сиделка. Он очень болен. Имей к нему хоть каплю жалости, Лолли, ведь это мой сын». «Он не пожалел меня, когда...» — обрезал бороду, — прошептала мисс Лолли. «Но теперь он беспомощен. Пойди и взгляни, сейчас он никому не сможет причинить зла». когда ему станет лучше, я увезу его с собой. Не говори им ничего». «Почему у вас такой сын?» — возмутилась мисс Лолли. «Я вас предупреждала, чтобы вы не женились на этой дурной женщине. Я вам говорила, что она вас не стоит, но когда вы это поняли, то было уже поздно. Почему вы не послушались меня тогда?» Исми плюхнулся на стул. «Вы были правы, я должен был вас послушать. Но что мне делать сейчас, Лолли? У меня уже нет будущего». «Да, у меня осталось немного денег, но все они пойдут на лечение Макса, он нуждается во мне». Исми в не стал раскачиваться на стуле. «Я чувствую себя таким старым, таким беспомощным, Лолли». Пока он жаловался на судьбу, мисс Лолли подошла к двери и бесшумно ее открыла. Повернувшись, она в последний раз посмотрела на старого клоуна. «Что с ним будет?» — причитал он. «Я понимаю, что вы отчасти правы. Да, он плохой сын, и его излечит только могила». «Но все-таки это сын!» Мисс Лолли больше не стала слушать его стинания. Она бегом спустилась по лестнице и, только достигнув порога отеля, заметила, что все еще держит в руках тяжелый нож Макса. Она быстро спрятала его под пальто. Два жирных комивоэйжора, толкая друг друга локтями, показывали пальцами на мисс Лолли, проходящую через вестибюль. «Ты говори о всяких чудесах в этом отеле», — обратился первый комивоэйжор ко второму. Да я прав, даже женщины имеют тут бороды. Меслолли не обратила никакого внимания на их слова. Она вышла на темную улицу и поймала такси. Было уже 11 часов, когда она приехала в госпиталь сан -Террио. Сторож у входных ворот уставился на нее со смесью неприязни и отвращения. «Вы никого не застанете здесь в этот час», — заявил он. «Приходите завтра. Начальник сейчас отдыхает, а врач делает ночной обход. Нечего совать мне». «Под нос свою паршивую бороденку, все равно вы не войдете!» И он захлопнул дверь в старушку перед самым носом Мисс Лолли. Она взглянула на это огромное здание сотнями ярко освещенных окон. Где-то в этом огромном здании находится Макс, а напротив его палаты лежит Кэрол. Мисс Лолли чувствовала приближение опасности. Она отлично знала, на что способен этот убийца. Если он случайно узнает, что Кэрол находится от него в нескольких метрах, он перевернет небо и землю, чтобы прикончить ее. Надвинув свою шляпку поглубже на голову, мисс Лолли осторожно прошла мимо осторожки и быстро кинулась к главному корпусу госпиталя. Максу удалось добраться до двери напротив. Он осторожно приподнялся на своей единственной послушной руке, чтобы прочитать имя на табличке. Дикое торжество блеснуло в его глазах, когда он прочитал «Кэрол Блендиш». Так она находилась там, за этой дверью, уже совсем близко. Он с трудом повернул дверную ручку, толкнул дверь и вполз в палату, прикрыв за собой дверь.